Мелкая философия на глубоких местах Превращусь не в толстого, так в толстого Ем, пишу, от жары болда. Кто над морем не философствовал? Вода Вчера океан был злой, как черт Сегодня смиренней голубицы на яйцах Какая разница? Все течет, все меняется Есть у воды своя пора, часы прилива, часы отлива, а у стеклова вода не сходила с пера. несправедливо. Дохлая рыбка плывет одна, висят плавнички, как подбитые крылышки, плывет недели и нет ей ни дна, ни покрышки. Навстречу Медленнее, чем тело тюлени, пароходы из Мексики. А мы туда, иначе и нельзя. Разделение труда, это кит говорят, возможно и так, вроде рыбьего бедного обхвата в три, только у Демьяна усы наружу, а у кита внутри. Годы чайки вылетят в ряд и в воду брюшко рыбешкой пичкать. Скрылись чайки, в сущности говоря, где птички? Я родился, рос, кормили соскою, жил, работал, стал староват. Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова». Атлантический океан, 3 июля 1925 года.